«Мадмуазель, как всегда, оригинально в суждениях». Нейтрально заметил Лукас, ни то в шутку, не то всерьез. Громко расхохотался, возвратившийся к компании связист. Отхохотавшись, сила заявил. «Привет. Я тут вам от троицы за первое дело принес благодарность. Осную. Это ж надо!» Умилился Рент, даже перестав жевать, и смахнул со щеки несуществующую слезинку. «Сподобились». А ведь всего-то три с половиной луны минуло. Небось, только-только Эльки на счет читать закончили. А Эльке еще и маленький подарок от Зигиты. Продолжил Сила, материализуя рядом с тарелкой девушки небольшой, обитый каким-то отливающим синевой металлом деревянный ларец. Пара тарелок и один соусник, к которому как раз потянулся вор, решивший, что его кулинарному творению не хватает остроты оказались на другом конце стола, освобождая место. Туда же устремился и возмущенный Рэд, едва успевший отдернуть свой длинный хвост от странного несъедобного ящика. Гал нахмурился, но отчитывать связиста за нарушение трапезы не стал. Все-таки воину еще в детстве внушали, что к силам, высшим блюстителям равновесия в мирах, надо относиться уважительно. Хотя с каждым днем все более убеждался воитель, Эту конкретную силу его почтенные наставники в виду явно не имели. «Значит, как задание выполнять, так всем вместе?» Принялся дело навозмущаться вор, легонько дернув за хвост крыса, чтобы тот оставался на месте. Рэд, разумеется, тут же негодующе пискнул, словно в поддержку слов хозяина. «А как подарки? Маленькие?» Рэд многозначительно смерил взглядом размеры Ларчика. «Так, Эльки...» Где вселенская справедливость? В отпуске на курорте предположила Острячка. Ну, так это ж, Элька жрецов форму сменить заставила. Принялся оправдывать оболганную справедливость связист. Любопытная девушка тем временем обтерла вымазанные джемом пальчики вышитым полотенцем, предусмотрительно подсунутым самобранкой, и вознамерилась открыть ларец Шеи всей публики, за исключением Гала, ощутимо вытянулись. «Ух ты!» – восторженно присвистнул Рент, мигом заценив набор ювелирных украшений из каких-то синих и голубых камней в серебряном металле. «Красиво!» – согласилась Мирей, искренне радуясь за подругу. Восторженно ахнула Элька до прихода в команду, видавшая подобную красоту только в музейных альбомах или по телевизору, а за последнее время еще и на людях, с которыми доводилось встречаться. Но все это было где-то там, чужое, красивое, настолько недоступное, что и мечтать глупо. А тут такое подарили ей, лично. Впрочем, после первых восторгов к девушке очень быстро вернулось ее обычное ехидство. «Если очень попросишь», – высокомерно обратилась она к Ренду, – «буду иногда давать тебе поносить, скажем, вот это». Пальчик девушки указал на изящную диадему, в серебристой паутине нитей которой запутались дивные каменья, вспыхивающие в лучах солнца, словно маленькие звездочки. «Спасибо!» – растроганно всхлипнул вор и уже совершенно искренне продолжил тоном опытного ювелира. Правда, вору камушки на глаз оценить подчас важнее будет. «Хороши вещицы, просто сказка!» Сапфиры и фризы чистой воды в мифрильной оправе. Сразу видна работа мастера. Щедра тетя Зигитта на благодарность. Интересно, ей ничего больше не нужно? Готов оказать услуги любого рода. Пусть только свистнет. «Связист, передай Зигитте мою благодарность», — вежливо попросила Элька, закрывая ларец, чтобы вернуться к прерванному завтраку. «Обязательно», — радостно пообещал связист. И, убрав со стола ларчик, заметил. Я его к тебе в комнаты перенес. Потом налюбаешься, а мне снова пора. Если что, зовите, ребята. Задобренная богатым подношением Элька перестала подкалывать Эсгала, и воин мог спокойно насладиться своим невыносимым ташитом, какой-то серой кашей-размазней и салатом. Как сказали бы политические журналисты, дальнейший завтрак прошел в мирной, дружественной обстановке». Общество делилось впечатлениями от выходного, проведенного в Фалерно, и о развлечениях, конечно, таких, о которых принято рассказывать за столом. Лукас все больше отмалчивался, но его самодовольная физиономия была красноречивее всех слов. Рент похвалялся выигрышем. Макс с удовольствием рассказал друзьям о том, как просадил почти половину жалования в зале колдовских игральных автоматов пытаясь не столько выиграть, сколько понять, по какому принципу строится управление приборами. Мирей повествовала о чудной группе трубадуров, которых ей довелось услышать, и очень жалела, что никто больше не слыхал этой дивной музыки. В зал совещаний для традиционного утреннего прочтения очередной жалобы компания собралась в благодушном настроении. За те несколько месяцев... Что они прожили вместе, работа стала уже привычной, но никак не скучной. Каких только жалоб не отправляли миры в Совет Богов. Жалобы на взяточничество правительства, дискриминацию по расовому признаку, стихийные бедствия, даже пропажу домашних животных. Что касается последнего, Элька так и не поняла, почему сия жалоба дошла до Совета Богов. Но нищий мальчишка весьма радовался возвращению собаки. Какие-то обращения попроще команда разбирала за несколько часов. С чем-то возилось пару-тройку дней. Чем-то занимались все вместе, где-то справлялись и в одиночку. Но, как бы ни оборачивалось дело, работать было весело и интересно. А если не было весело, то Элька Каэрент при некотором пособничестве Лукаса и Макса с молчаливого одобрения Мирей и столь же молчаливого осуждения Гала ухитрялись устроить из решения любой проблемы настоящий балаган. Сегодня черед читать депешу из папки выпал Мирей. Наученная первым горьким опытом Лукаса, едва не сломавшего язык на эльтарийской жалобе из мира Тахрена, команда уже не боролась за привилегию оглашать во всеуслышание содержание очередного послания. Декламировали по очереди, согласно местам за круглым столом из пухлой черной кожаной папки с эмблемой Совета Богов. Щедрый связист не давал ей опустить, заботливо подкладывая все новые и новые обращения. Был извлечен свиток, добросовестно залепленный, по крайней мере, десятком грозных печатей различного цвета, размера и конфигураций. Мирай вздохнула и потянулась к вазочке с письменными принадлежностями за чем-нибудь острым. Длиннорукий Гал опередил ее намерение – и, взяв маленький ножичек, спокойно вручил орудие труда эльфийке. «Чего это они письмо так запечатали?» С веселым изумлением ухмыльнулся Рент, наблюдая за тем, как обстоятельно эльфийка соскребает одну печать за другой на чистый листок бумаги. В рабочих мелочах Мирей подчас бывала педантичнее гала. Видно, сказывалась привычка к точности в изготовлении лекарственных снадобий. Известно, что врачам и жрецам беспечность клиентуры не добавляет, а вот на кладбище раньше времени привести вполне может. «А там отравленный белый порошок», – оптимистично предположила Элька. «Сейчас Мири распечатает, и мы все заболеем сибирской язвой». «Это какая-то страшная болезнь вашей родины, мадемуазель», – озаботился Лукас. «Очень страшная», – гордо ответила Элька. Террористы ее с порошком в письмах рассылали. Дотронулся, и можешь гроб заказывать. «Ух ты!» – изумился Макс. «Может, отдадим письмо для вскрытия галу? Добросердечно предложил Рент. «Он у нас двужильный, никакая хворь не возьмет». «Порошка нет», – констатировала Мирей, наконец расправившаяся с печатями, и аккуратно развернула свиток. «А что есть?» – тут же уточнил вор умащиваясь поудобнее на стуле и подсаживая Рэта себе на плечо. Команда прекратила дружеский треп и приготовилась слушать очередную жалобу. «К великому и справедливому совету богов взывают истинные люди Дарим Аверона. Просим избавить наш мир от проклятия Даримана, ибо могучие чудовища, несущие тысячи бедствий, обрушились на нашу землю». Последовала театральная пауза. «А дальше?» – не поняла Элька. «Всё!» – не менее удивлённая, чем остальные, – ответила Мирей, продемонстрировав плотный пергамент с пятью строками без подписи и печати. Для надёжности Эльфийка заглянула даже на оборотную сторону. Пусто. «Может, остальное молоком написали?» – как всегда наобум, будто кто-то за язык дёргал, – предположила Элька. «Зачем?» — изумился Макс, запустив пятерню в вечно лохматую голову. — А чтоб враги не догадались! — находчиво ответила девушка. — Еще один милый обычай с родиной, мадмозель! — смекнув, пояснил для собравшихся Лукас. — И как это читать? — задал единственный рациональный вопрос Эсгал, понимая, чем быстрее команда убедится, что Элька порит ерунду, тем быстрее закончится треп и начнется разговор по делу. «Нагреть? Тогда буквы проступят поверх обычного текста», тоном опытного шифровальщика заявила Элька. «Так давайте проверим», – обрадовал всех предложением маг, никогда не упускавший возможности повыпендриваться и, сделав пару пассов руками, небрежно шепнул. «Жахот!» Между ладонями мужчины появился золотистый шарик размером с маленький персик, изливающий хорошее тепло. Повелительным взмахом кисти Лукас отправил свое творение к пергаменту, все еще пребывающему в руках Мирей. Исполнительный шарик послушно подлетел к жрице и начал методично кружиться под пергаментом, равномерно нагревая бумагу. Эльфийка поудобнее перехватила листок, развернув его так, чтобы жар захватил всю поверхность послания. Шарик прилежно трудился пару минут, а потом Мирей удивленно выдохнула. «Ой!» «Проступает!» И повернула лист так, чтобы все увидели под первыми строчками послания небольшую приписку коричневыми буквами, тем же, только более торопливым почерком. «Торопитесь, пожалуйста, или они убьют всех Д!» «А мадмуазель не ошиблась!» Пораженно констатировал маг, отзывая в небытие свой шарик. «А я вообще всегда права!» Гордо вставила Элька, удивленная на самом деле не меньше других. «Но много ли это нам дало? Только новую загадку!» Фыркнул Рент, вываливая на компанию гору вопросов. «Зачем было делать приписку? Почему ее не закончили? От кого скрывали эти слова? Кто такие «они»?» «И кто такие Дэп? подал голос Макс. «Узнаем на месте», – спокойно ответил Гал обоим на все вопросы разом. «Да, послание на диво кратко». В шутливом замешательстве резюмировал Лукас, потеряв бровь. «Не привередничай. То длинно ему не нравится, то коротко не по вкусу». Укорил мага Рент, возвращаясь к обычным насмешкам, и наставительно заметил. «Полагая, что там, наверху, и так все знают. Разумные люди просто берегут драгоценное божественное время». «Это твое, что ли?» не удержалась от подначки «Элька». «В данном случае моем...» Задрав нос, напыжился вор. «Ладно, и о сове-то богов, великий и ужасный. Давай лучше открывай дорожный атлас, глянем, что там про Дарима Верон сказано», предложила девушка, подпихнув Фина локтем. «Читай внятно и с выражением», подколол вора Лукас, вернув его же собственную старинную подначку. «А это что?» уточнил Рент. «А то отправим тебя на курсы риторики и ораторского мастерства. Не может же глаз богов быть невнятным!» Зловище пояснил маг. «Надо уважать чувства верующих». «Понял, уел». Отозвался вор и, открыв первую страницу дорожного атласа, изумительного творения сил мира, повествующего о любом мире по выбору читающего, начал внятно и с выражением читать краткую справку. Дарима Верун. Малый мир государства в западном регионе. На западе и севере омывается океаном миров». «Это что?» – поспешила уточнить Элька, не стесняясь признаться в собственном невежестве. «Океан миров соединяет многие измерения, мадемуазель. Если через мир не проложены магические дороги, то воды океана – единственный путь из одного измерения в другое». «Кратко пояснил Лукас». Разумеется, когда штурман опытен. Ближайшие миры – русалочьи острова Корабелов-Шесуц, эльфийские миры Эльга, Танель и Леотимин. Людские – Сембур и Онкра. Смешанные – Мельвиль и Рорра. Величина государства – около 514 тысяч квадратных километров. Население – 43 миллиона. 97,3% – люди. Кельмитур. Что-то Что такое телевизор?